Глава 9. Махариус заลิзывал раны, аварийные команды в скафандрах ползали по обшивке корабля, изучая полученные в бою повреждения и устраняя их подручными средствами. Одни пробоины заделывали первым попавшимся железом, содранным с витавших вокруг обломков уничтоженных кораблей. Другие латали пластырями из расплавленного металла. На искорёженных сотнями лет боевых бортах Махариуса появились новые шрамы. Внутри крейсер тоже приводили в порядок, разыскивали убитых и раненых. Судовые хирурги и фельдшеры трудились во всех отсеках, безжалостно сортируя раненых по трём категориям. К теми, кто держался на ногах, занимались в последнюю очередь, и на жилых палубах и в кубриках звенело в ушах от криков невыносимой боли. утолить, которую пока можно было лишь заранее припрятанными наркотиками. Тяжело ранены лежали штабелями в коридорах и отсеках, превращённых в импровизированные лазареты. Хирурги и фельдшеры ходили между ними с лазерными скальпелями, зажимами, коагулянтами и портативными реаниматорами. У многих хирургов были при себе цепные мечи, покрытые запекшейся кровью поспешно ампутированных конечностей. умирающих, и техским пришлось бы слишком долго возиться, молча передавали вооружённым санитарам в пропитанных кровью халатах, которые уносили несчастных долой, с глас остальных раненых, с ужасом ожидавших приговора хирургов. Быстро пробормотав молитву, санитары закалывали ножами обречённых и складывали трупы в паленницы, которые, испачканные кровью и обливающиеся потом матросы Перетаскивали к ближайшему воздушному шлюзу. "Пошевелевайтесь, шевей!" орал старшина Вуршун, недовольный тем, что уборку трупов после сражения всегда почему-то поручали именно ему. Он покрикивал на матросов похоронной команды и даже колотил их по спинам своим жезлом, пока все трупы не оказались в шлюзовой камере. "Хорош!" рявкнул Вуршун, смерив взглядом груду покойников. "Отойдите, я закрываю шлюз". С этими словами Старшина пнул чью-то мёртвую руку и взялся за рычаг. Стоит за него потянуть, как внутренняя дверь шлюза закроется, через несколько секунд откроется внешняя дверь в обшивке, и содержимое шлюзовой камеры вывалится в космическое пространство. Эй, ленивая свинья, отставь! В шлюзе ещё есть место. Позеленев от злости, Воршун повернулся на голос, готовый прибить того, что осмелился с ним говорить в таком тоне. Но прикусил язык, разглядев знаки различия и перевесть главного старшины первой статьи. А разглядев, что это за главный старшина, Воршун затрясся не от злости, а от страха. По коридору ушел Максим Баруса в сопровождении нескольких отборных головорезов. Они несли чьи-то тела. — Откуда вы, главный старшина? — спросил Воршун. Изобразив удивление, чтобы скрыть испуг, "Разве вы тоже занимаетесь покойниками на этой палубе? Ты же меня знаешь, воршун", усмехнулся Максим. "Я всегда готов помочь нашим героически погибшим товарищам поскорее вступить на последний путь, в конце которого их ждёт встреча с самим императором". "Давайте их туда", приказал Максим своим людям, показывая на дверь шлюза. "И поаккуратнее с этими героями, павшими смертью храбрых". Головаризы расхохотались и швырнули свой груз на кучу трупов. Максим вошёл последним и швырнул тело, которое нёс на плечах, в самую середину шлюзовой камеры. Воршин тут же притворился, что не слышит, как этот труп глухо застонал и захрипел после удара. Максим повернулся к Старшине и угрожающе сверкнув глазами, проговорил: "Можете идти, Старшина Воршин". Мы сами тут всё сделаем, а вас ждёт работа на следующей палубе. Слушаюсь, пробормотал старшина, довольный, предоставившись возможностью убраться по добру по здорову. Подождав, пока похоронная команда удалится, Максим заглянул в шлюз. Механик второй статьи, Тирси Джара, молча смотрел на него вытаращенными от ужаса глазами, полными отчаяния и мольбы. Довольно потирая руки, Максим похвалил себя за то, что сумел взять своего давнешнего соперника живьем. Заклеив в седжаре рот клейкой лентой, Баруса связал его проволокой по рукам и ногам и накачал наркотиками, чтобы он не дергался, пока его вместе с убитыми товарищами несли из машинного отделения по самым нижним палубам, подальше от глаз комиссара Кеогена и его заглядатаев. Сиджера покраснел от натуги, явно пытаясь что-то сказать. Главный старшина опять похвалил себя за то, что подобрал самые подходящие наркотики. По дороге труп не дёргался и не хрипел. Теперь же наркотики перестали действовать, и Максим мог насладиться ужасом конкурента, осознавшего, какой участь ему уготована. Всё сложилось как нельзя лучше. Максим некоторое время молчал, Чтобы Сиджера успел как следует понять, где находится и что его ждёт. Оглядевшись по сторонам, связанный начал извиваться и корчиться на груде окровавленных трупов. Усмехнувшись, Максим взглянул ему прямо в глаза. Нам двоим на этом корабле слишком мало места, спокойно проговорил Старшина. Надеюсь, ты это понимаешь, и на меня не в обиде. Лично против тебя я ничего не имею. Но бизнес, есть бизнес. С этими словами Максим потянул за ручку. Дверь с лязгом затворилась. Внутри шлюзовой камеры Сиджер отчаянно захрипел, но внешний люк уже открылся, и все звуки потонули в свисте воздуха, вырывавшегося в космическое пространство. Итак, астероид орков, по нашим подсчётам, Но уничтожили или опустошили 16 астероидов, ответил Уланти. Остальные крепости отступили в глубь скопления. А оттуда получить точные данные практически невозможно. Конечно, можно послать туда разведывательные истребители, но это рискованно. Потери среди наших лучших пилотов могут быть слишком велики. Откинувшись в кресле, Семпер задумчиво барабанил пальцами по отполированному черепу орка, стоявшему на письменном столе. Этот трофей он сохранил как воспоминание о своём первом обордаже. Как обычно, победа в одном бою не решила проблемы. Для того, чтобы окончательно очистить систему матер-торков, понадобятся ещё несколько месяцев, а может и целый год. Ведь по данным разведки, здесь может скрываться до 20 ещё не обнаруженных космических крепостей Зеленозадык. И все их нужно уничтожить. Только тогда боевой флот готического сектора сможет отрапортовать о том, что в системе Матор не осталось ни одного орка, и она безопасна для навигации. Уланти негромко откашлялся, и Сэмпор понял, что его молчание затянулось. А ведь его приказов ждали, собравшись в капитанской каюте, старшие офицеры Махариуса. Уланти, Найдер, Мэлор и Гор Сабатье. Командир бортового батальона бардажников стояли перед сэмпером по стойке смирно. Рядом с ними моя телофигура Вольтермана, одного из помощников магасы Кастабуроса, сам старший техножрец в данный момент исследовал повреждения наиболее важных систем управления кораблём. И сэмпер в благодарность за спасение Махариуса от буксировочного луча орков позволил ему не являться на совещание, а прислать вместо себя помощника В глубине полутёмной каюты возвышалась величественная фигура навигатора Солона Касандра. Рядом с ним, замер облачённый в чёрное одеяние старший судовой остропат Рапавн. Они встали как можно дальше, понимая, что офицеры чувствуют себя неловко в присутствии существ, обладающих псеническими способностями. У стены, украшенной хрустальными рамками, С кусками древних звёздных карт и голографиями прежних командиров Махариуса, в непринуждённой позе стоял комиссар Кобак Иоген. От комиссара не требовалось вытягиваться во фронт перед капитаном, потому что тот не имел права отдавать ему приказы. Иоген являлся на совещание, так как в его обязанности входило слушать и запоминать всё, что говорили и делали офицеры. Командующий Махариусом Безупречно отутюженный китель Китильгена украшал ремень с болт-пистолетом. Кроме комиссара, имевшего право распоряжаться жизнью и смертью на борту Махариуса, никому больше не разрешалось заходить в каюту капитана с оружием. Присутствовавшие офицеры уже доложили об итогах сражения и ждали теперь новых приказов капитана. "Остовы вражеских крейсеров останутся здесь", заявил Семпер. Скорость варп мы их не потащим. Мы выполнили приказ: уничтожив мастодонта и левиафана, и вынудив остатки стероидов противника отступить вглубь системы, окончательное уничтожение мастороидов займётся кто-нибудь другой. Лорд-адмирал Равенсбург и верховное командование Имперского военно-космического флота изволили отдать нам новый приказ. Офицеры Махариуса восприняли слова командира с видимым облегчением. Конечно, Они не боялись новых сражений, но им совсем не хотелось заниматься долгой и нудной охотой за стройдами орков, когда в других районах готического сектора полыхали жаркие бои. Как обычно, первым заговорил Уланти. Значит, порт-моу выходил с вами на связь? Совершенно верно, ответил Семпер, кивнув на страпата. Рапавн, передал моё донесение о результатах сражения. в верховному командованию. И мы получили ответ. Сейчас к системе Матер приближается эскадра в составе линейного корабля Имперский ковчег, двух дивизионов исминцев типа Кобра, соединения десантных транспортов и двух мониторов орбитальной обороны, которые преодолеют варп на буксире. Они прибудут через несколько дней и выйдут на орбиту третьей планеты местного светила. Эта планета станет базой Для тех, кто будет выкуривать остатки Зеленозадых из звёздной системы. Уланти одобрительно кивнул. Императорский ковчег нёс на борту внушительное количество космических истребителей и бомбардировщиков, но давно устарел. Остальные линкоры этого типа уже погибли или были сданы на лом. Варп-двигатели этого линкора тоже дышали на ладан, и переход в систему Матор Вполне мог стать для них последним, но больше от этого судна ничего и не требовалось. Штурмовики прекрасно справятся с вооружёнными астероидами. Значит, разведывательные истребители и бомбардировщики не будут сидеть без дела в ангарах линкора. Какой же приказ отдан нам? осторожно спросил помощник Астороса. Священный дух машины Махариуса очень страдает, его надо срочно лечить. а для этого требуются тайные обряды освещения, которые можно провести только в сухом орбитальном доке. Сэмпор жестом приказал техножрецу замолчать. «Нам дан приказ немедленно вылетать к форту Стикс в звездной системе Элизиум. С нами полетят Дракенфельс и граф Орлок. Судя по всему, по прибытии в пункт назначения у нас будет несколько дней на ремонт, пополнение экипажа, провизии». боеприпасов и снаряжения. Затем мы приступим к выполнению нового задания. Не теряйте веры в дух Махариуса, добавил Семпер, глядя в глаза расстроенному техножрицу. Его терзали и раньше, будут его терзать и в дальнейшем, но сломить его невозможно. В докладах о повреждениях я не заметил ничего, что не позволило бы нам выполнить боевое задание. Значит, о новом уже известно. Нетерпеливо спросил Уланти, но Семпер ответил не сразу. "Мне известно лишь то", наконец проговорил он. "Что у Форта Стикс мы встречаемся с кораблем Бернардги. С него к нам пересядет группа пассажиров. Однако верховное командование так и не сочло нужным сообщать мне, что это за пассажиры и куда и зачем мы потом отправимся". Обдумывая услышанное, никто не проронил ни слова. Первым прервал молчание Найдер. — Вы говорите, наши пассажиры прибудут на Бернарде Ги? — тихо проговорил бывалый офицер. Криво усмехнувшись, Сэмпор кивнул. Он понимал, почему старшего комендора заинтересовало название этого корабля. — Совершенно верно, господин Найдер, и мы с вами прекрасно знаем, чей это корабль. Помрачнев, Сэмпор оглядел своих офицеров. — Господа! К моменту прибытия наших высокопоставленных гостей на махариусе должен воцариться образцовый порядок. Вы же не хотите ударить в грязь перед лицом священной инквизиции?